Айлин Лин. Аруна. Аруна повелительница орков. Повезло так повезло. Я самое настоящее попададанка в тело юной орчанки с зелёной кожей и клыками, торчащими изо рта. И живу я теперь в стойбище орков на задворках мира. Моё ремесло плетение корзин и сбор странных плодов в запретном лесу. А ещё мы с моей новой мамой вынуждены терпеть насмешки соплеменников. Их тычки и издевательства. Но терпилой была прежняя хозяйка тела. Я же подобного никому не спущу. Встречайте новую Аруну. Первая самостоятельная книга о приключениях Аруны. Айлин Лин. Аруна. Глава первая. Странный шум и смех ворвались в затуманенное болью сознание. Не сразу, но я почувствовала странное давление. Я ощутила, как моя голова погрузилась во что-то холодное, мягкое и вонючее. Я открыла рот, чтобы закричать, но лишь подавилась липкой жижей, чья-то внушительная лапа продолжала удерживать меня в унизительном положении. Размер ступни этого гада был с мою черепушку. Несколько мгновений я безуспешно пыталась освободиться. Тело было словно не моим, вялым и немощным. Ха-ха-ха. Раздался издевательский хохот с десяток ложжённых глоток. Скрипнув зубами, собрала всю волю в кулак и снова дёрнулась было, но получилось откровенно плохо. Ванючка, фыркнули сверху. Лежи, встанешь пеной на себя. Даже если бы захотела подняться, не смогла бы, мелькнула паническая мысль. А тело, сберегай остатки сил, расслабилась. Хорошо, пусть так. Полежу тут, подумаю. Думать долго не пришлось. Сознание поплыло и покинуло меня, даря благословенную передышку. Следующее пробуждение было более сносным. Рядом кто-то тихо напевал неизвестную мне мелодию. Разлепив свинцовые веки, попыталась сфокусировать взгляд на окружающей обстановке. И когда мне это наконец удалось, первое, что я рассмотрела это дыру в потолке. Чудесное голубое небо виднелось в прорехе сквозь курящийся ввысь дым от очага. Перевела взгляд на непонятной конструкции жаровню, а потом и на внушительного размера женщину в мешковатом платье до пят. Она стояла ко мне спиной и срывала пучки трав, свисавшие с потолка в невообразимом количестве. Я устала, прикрыла глаза, стараясь обдумать все увиденное. Чуть накатившая паника тут же участила сердцебиение. «Так не пойдет». «Нужно успокоиться. Итак, это точно не больница. Я лежу на невысокой кушетке во вместительных размерах в игваме. Окей, дальше. Женщина явно не врач. Скорее, богатырски сложенная знахарка. Или как их там? А, вот, травница. С этим определились. Жаль, что в палатке настолько сумрачно. Деталей не видно». «Очнулась!» Раздалось совсем близко и так неожиданно, что я вздрогнула и распахнула глаза. Аруна, тебе ведь мать запретила ходить одной. Сколько можно латать твои раны и тащить тебя с того света? У меня всё меньше желания. Проворчав это, чудовище отодвинулось от моего лица и направилось к ярко горящему очагу в центре шалаша. Я успела разглядеть достаточно, чтобы мне поплохело. Первым желанием было заорать и дать дёру. Вот только язык не отказал. Впрочем, как и непослушное тело. Надо мной пару секунд назад нависал самый настоящий монстр, с торчащими вверх нижними мощными клыками, один из которых был обломан. Глаза чуть желтоватые и мерцающие в тени. В носу кольцо из блеснувшего белым металла. Кожа обвислая, со множеством шрамов и сеткой морщин. Волосы заплетены в тяжёлую тугую косу неопределённого цвета. Скорее всего, я всё же умерла, там, на земле, и мою душу переместили сюда, непонятно куда. От свалившегося осознания чуть не стошнило. Странная реакция. Мозг, не выдержав перегрузки, отключился. Дочка, говорил кто-то и почему-то тряс за плечо меня. Как ты? Еле разлепив веки, уставилась на сидящую рядом женщину с торчащими вверх белыми клыками. Воспоминания вернулись тут же, стоило моему взгляду на них остановиться. "Кто вы?" хрипло спросила я, пытаясь чуть отодвинуться от странной незнакомки. "О, великий Хеймдаль!" воскликнула женщина, больше похожая всё же на человека, а не на чудище. Как ты мог вернуть мне тело дочери и забрать её воспоминания? Я прислушалась и отметила, что говорит она не на родном и могучем, а на норвежском, хотя могу я ошибаться. Но не это самое главное. Примечательно, что я её прекрасно понимала. Впрочем, мой ответ был на том же языке. Получается, что при переносе мне оставили это важное и столь необходимое для выживания в новой среде знания. Хватит на том, спасибо. Чего несёшь? Тут же зашипели откуда-то сбоку. Я даже смогла повернуть головой и посмотреть на говорившего, точнее, говорившую. Гневить богов, вздумала. Радуйся, Райла, что жива осталась дочь твоя. Вам стоило давно уйти из той бища. Говорили же, не место вам здесь. И куда пойти, Вита? тут же вскинулась Райла. «В великий лес? Уйти к людям или эльфам? Везде нас ждет смерть!» Лекарка поджала губище и неодобрительно цокнула языком, после чего перевела взгляд своих странных глаз на меня и приказала. «Аруна, ну-ка попробуй встать и пройтись!» Не стала ждать второго приглашения. Кряхтя медленно села, а потом, свесив ноги с деревянного лежака, спустилась на земляной прохладный пол. Хотела было сделать шаг вперёд, но меня повело куда-то в сторону. Тут же крепкие руки подхватили, помогая выровняться. Помогающая оказалась женщина, назвавшая меня дочерью. Несмотря на некоторую худобу, силы ей было явно не занимать. "Давай вместе", предложила она, и мы вдвоём доковыляли до противоположной стены шалаша. Потом вернулись к лежаку, куда с преогромным удовольствием я снова уселась. На лбу выступили капельки пота, и я в полной мере ощутила, насколько ослабло мое нынешнее тело. Кстати, о нем. Опустила глаза вниз, пытаясь рассмотреть, что же мне досталось. Печалька. Руки веточки, ноги палки. Ощупала голову и лицо. Длинные, давно не чесанные лохмы. Острые, небольшие клыки, торчащие из нижней челюсти. Нос с горбинкой, брови на месте довольно густые, бросила взгляд на молчаливо взирающих на меня женщин. «Я ничего не помню», — ответила на их недоумение. «Расскажите». Лекарка высоко вскинула брови, и я тут же добавила. «Прошу вас, расскажите мне все». Из того, что травница поведала дальше, я поняла. Пути назад нет. Я самая настоящая попаданка в другой мир. Тот удар об угол был фатальным. Кто же знал, что увлечение паркуром приведет меня к столь печальному концу? «Мы живем у границы с великим лесом», заговорила Вита, тяжело сев на неказистый стул с обломанной спинкой. Тот жалобно скрипнул, но выдержал немалый вес арчанки. Ее желтоватые глаза приглушенно мерцали в полутьме шалаша. «Ты дочь Рола и Райлы. Отец твой сгинул в лесу». Райла осталась с тобой на руках. Ты тогда ещё младенцем была, совсем крошечная такая, слабенькая, хиленькая. Я тогда думала, не вытянуть тебя, помрёшь. А нет. Не права оказалась. Ты выжила, но всё равно оставалась самой слабой в нашем племени. А орки не любят хиляков. От того будь готова к издёвкам и тычкам. Тут уж я не могу постоянно тебя прикрывать. Впрочем, как и твоя мать, она ведь большую часть дня работает в поле, а ле в лесу собирает карилу. Поэтому, повторюсь, сиди в доме и плети корзины. Трамница помолчала немного и заговорила вновь. К людям и эльфам выходим редко. В основном торгуем с соседними племенами орков. Последствия войны и наш проигрыш аукается народу орков даже сотню лет спустя. Печально добавила она и перевела взгляд на Райлу. «Забирай ее, карми и получше. Я скажу вас, Саху, чтобы сегодня занес тебе целую тушку птицы». «Спасибо, Вита. Мне показалось, или моя мать снова всхлипнула? Как мне отблагодарить тебя? Ты единственная, кто хорошо относится к моей дочери». «Я все еще уверена, будет с нее толк, будет». Проворчала та, поднимаясь со стула. Вот это вечером завари. Сорвав пару веточек какой-то сухой травы, протянула Раиле: "И пусть выпьет всю чашу до дна, и спать ложится. Утром синяк посветлеет, и головные боли будут меньше беспокоить". Поблагодарив травницу ещё раз, мать распахнула плотно задёрнутый полог из шкуры неизвестного мне животного, и мы вышли из тёмного шалаша на слепящий солнечный свет. Я прижмурилась, смаргивая набежавшие слёзы. Мама, заставила я себя проговорить, обращаясь к родительнице этого тела. Подожди немного. Всё перед глазами расплывается. Хотелось чертыхнуться, вовремя прикусила язык. Голова продолжала настойчиво кружиться, и я всё ещё чувствовала стук в висках. Да, доченька, постоим, переждём. Захлопатала вокруг меня женщина, встав рядом так, чтобы я могла на неё опереться. Прошло несколько минут, прежде чем глаза привыкли к яркому солнечному свету, и в голове прояснилось. Попадись мне те гады, что издевались надо мной и сдавливали своими вонючими лапами теперь уже мне принадлежащую голову. Придёт время, и я с ними обязательно поквитаюсь. Может, мы идти? Вздохнула, делая шаг вперёд. Пока мы шли по широкой, отлично натоптанной дороге между большими вместительными шалашами, я старалась охватить всё и сразу. Все вигвамы были построены основательно. Около некоторых суетились звенокожие женщины-орчанки внушительных габаритов. Я и Райла на их фоне выглядели забитыми тощими балонками. Моя мать не отличалась статью. Правда, всё же была крупнее меня в два раза но все же уступала местным колоритным тетенькам. «Мама, а сколько мне лет?» Повернув к ней голову, тихо спросила я, хотя на нас никто не смотрел, словно мы невидимки. «Шестнадцать, девочка моя!» «А почему ты снова не вышла замуж?» Вырвалась само собой, я не успела прикусить свой длинный язык. «Да кто же меня такую ущербную возьмет?» Искренне удивилась она, а я смотрела на женщину с оливковым цветом кожи, с небольшими аккуратными клыками, торчащими из нижней челюсти, с красивыми большими зелёными глазами и вполне симпатичным прямым носом. Райла на мой взгляд была весьма привлекательной женщиной, с широкими плечами и тонкой талией, и длинными стройными ногами. Бёдра только немного подкачали, слишком тяжёлые и покатые, но в целом это совсем не портило общую картину. Ты красивая, честно заявила я. Ох, кровинушка моя, для тебя я красивая, но вовсе не для могучих орков. Я ведь и тебя-то с трудом выносила. Орчанки должны быть мощными, сильными, способными рожать богатырей. Ну папа же в тебя влюбился, ничего не понимая, заявила я. Это скорее было исключением, чем правилом. Очень грустно, практически шёпотом ответила она. И снова в её глазах заблестели слёзы. Водоразлив продолжался. Нужно отвлечь. Не грусти, мама. Всё у нас наладится. Заживём лучше прежнего. Погладила её по руке. Ох, доченька, выжить бы. Чуть отвлеклась она. Выживем. Мне надоело так жить, когда каждый может нас обидеть. Сдерживая злость, припечатала: "Хочу стать сильной. Вот увидишь, я смогу". "Хорошо, Аруна". Скепсиса в голосе Райлы было хоть ложкой ешь. Точно думает, что ребёнок головой повредился и мелет всякую чушь. Тем временем мы прошли всю улицу, достигнув самых последних шалашей, выглядевших беднее предыдущих и гораздо меньше размерами. А наш дом где? пробормотала тихо. Сейчас, ещё немного. Подбодрила меня Райла, обогнув правый крайний вигвам. Моему взору предстало совсем уж одручающее зрелище. Малюсенький шалашик, накрытый шкурами со множеством дырок и прорех, стоял в отдалении от всех построек. А вот и наше жилище. М-да покачала головой и виски тут же зазвенели от боли просто прекрасно